Мария Амалия умоляет его вмешаться, он ведь лучший друг Фердинанда и имеет на него влияние. Единственный, кого послушается наследник престола. Но Александр обещает невозможное. Небольшой заговор с хирургом Фердинанда Пасхье достаточно будет припугнуть недостойного молодого человека туберкулезом. Александр берет на себя сообщение этой страшной новости. Содержание его письма нам неизвестно, но Фердинанд его советом последовал, отправившись путешествовать в Германию, подальше от папочки и мамочки. Весьма серьезное происшествие на какой-то момент нарушает новое восхождение александра к успеху в высшей степени современные хищнические методы жирардена вступает в противоречие с кодексом части журналиста старой школы наблюдающих внезапный отток своих подписчиков и снижение розничной продажи своих газет Ле национал карреля. Не последний, кто упрекнет в этом ля пресс. Засим последует дуэль на пистолетах. Жирардер ранен, Карель смертельно. До конца верный своим убеждениям, он наотрез откажется от священника и потребует гражданских похорон. Огромная толпа идет за его гробом. Александр с низко опущенной головой как совместить проявление солидарности с главой умеренных республиканцев и сохранение своего места критика в Ля Прес. Со смертью в душе он умокнул перо в чернильницу и сочинил свой следующий фильетон. И тот, у кого всегда чистая совесть, подсказал ему первые слова. «Ида царит хозяйкой на улице Блё». Конечно, она собственница и ревнивица, мучает Александра, чтобы он устроил ей ангажемент в комедии «Францесс». Но зато она взяла на себя заботу о двоих детях и умеет принимать гостей. Среди последних постоянно бывает Джерар Денерваль, которому Александр присвоил прекрасное звание «Человек-сказок». Скорее всего, своими странными историями Нерваль привлёк себе маленькую Мари, девочку, не слишком избалованной от природы. Не зная никаких близких, кроме кормилец, она сразу же привязалась к толстой Иде с ее внешностью доброй матушки. Зато с младшим Дюма, упрямым, золотушным, у нее отношения самые скверные. Добутевший сына Александр страшно его балует и тайком удирает повидаться с Виржинией Бурбье, возвратившейся из Санкт-Петербурга. Снова изнуряющие сцены с Идой и посланный в утешение Александру 18 сентября карцер на две недели за то, что он постоянно пропускал дежурство в гвардии. В начинает писать «Мои невзгоды в Национальной гвардии». Параллельно он продолжает выяснять отношения со своими собратьями-критиками. Один, скорее продажный, чем злобный, взял за правило не испытывать ни дружбы, ни ненависти. Его хвалы и поношения тщательно пронумерованы, на всех висят этикетки. Это про Шарля Мориса. Другой, напротив, скорее злобный, чем продажный. Он жалчен по причине озлобленной немощи, экстравертного гнева, прогорклой ненависти. Он хотел быть литератором, но смог стать лишь бумагоморателем. Здесь мы узнаем Гюстава Планш. Третий не продажен не зол, он капризен. И не спонтанно, не будем заблуждаться на этот счет, а по расчету. Лишен истинного воображения, он придумал себе формальное. Видя, что мысль от него ускользает, он поспешает за ней со стилем. И тут, вне всякого сомнения, речь идет о